Жюль Верн, Михаил Строгов, «Пять недель на воздушном шаре». Романы. Перевод с французского. Москва. Раритет. 1992 Вместо предисловия. Кое-что в преддверии чтения о романе совсем новом и романе давно известном. Только через 92 года роман Жюля Верна «Михаил Строгов» вновь предстает читателям нашей страны. Во Франции же, как мне рассказывал один советский дипломат, Мишель Строгов продолжает печататься, и был даже телефильм, а одна фирма попыталась предложить интуристу тур-маршрут по строговским историческим местам. Отдадим должное знаменитому издателю-просветителю Ивану Сытину. Он выпустил эту книгу в 1900 году. Но что мешало переиздавать в советское время приключенческий роман непревзойденного классика жанра, да еще и с тайным поручением, с дорожными опасностями, с любовью, с доблестно исполненным долгом и о России? Боялись, как предполагаю, именно русской темы. Россия в начале-середине прошлого века продолжала продвигаться в Среднюю Азию и Казахстан и представала истории не только в облике мирного крестьянина, единоверца местным жителям по трудоисповеданию, но и солдатам колонизатором Россия встречала не только добровольное присоединение, но нередко сопротивление. Жюль -Верн чутко уловил этот сложный и подчас драматический процесс и выразил сюжет «В Сибири восстание. Царь посылает верного себе офицера». И вот тут-то для ревнителей вульгарно-классового отношения к художественной литературе заковыка. В романе как бы едва ли не про монархизм, Писатель прославился образом Нема, свободолюбца и тирана-ненавистника. А вполне доброжелательно выписывает царя, что озабочен спасением целостности России. Еще повод для перестраховки. Романист не особенно жалеет обличительных красок для предводителей народческого восстания, хотя, нельзя не заметить, не допускает никаких даже намеков на колониальное высокомерие. Вполне возможно, что роман к тому же отпугивал вольным обращением с историей. Не было в Сибири восстания татар с участием бухарцев, каканцев, хивинцев, казахов у писателя Киргизы. И то могу догадываться, что Верн к ужасу редакторов не смог тщательно выверить географический и этнографический антураж. Он обилен, но не всегда достоверен. И все-таки надо ли продолжать скрывать сочинения одного из самых читаемых в мире писателей, коли начали жить в пору гласности и плюрализма? Надо думать, что современному читателю нетрудно будет разобраться, что в строгове сильно, а что слабо, уловить не только благородство замысла, но и определенное несовершенство исполнения и уйти при этом от соблазна национальных обид в связи с несуществующим в истории восстанием. И тогда читатель одарит себя знакомством с русской страницей творчества прославленного француза. Публикация осуществляется по изданию Ивана Сытина без политических купюр, хотя и с некоторыми сокращениями переводческих излишеств вековой давности. К сожалению, переводчик неизвестен. Второй роман, он настолько известен, что едва ли нуждается в предисловии. Напомним лишь, писался в 1862 году и был неким откликом на путешествие европейцев в середине века к истокам Нила. Добавлю, Жюль Верн родился в 1828 и умер в 1905 году. Писал не только романы, но и научные труды по географии. Первое полное собрание сочинений вышло в России в 1906-1907 годах. Валентин Осипов Михаил Строгов Часть первая. От Москвы до Иркутска. Глава первая. Бал в Большом Кремлевском дворце. «Получена новая телеграмма, Ваше Императорское Величество? Откуда? Из Томска. Действует ли телеграф дальше Томска? Никак нет, его прервали вчера. Немедленно доложите мне, как только будет получена новая депеша». «Слушаюсь, Ваше Императорское Величество», отвечал генерал Кисов. Этот разговор происходил в два часа ночи в самом разгаре бала в Большом Кремлевском дворце». Роскошные залы были переполнены танцующими, в воздухе носились звуки вальса, мазурки и польки, без перерыва исполняемых двумя военными оркестрами, и эхо веселых мотивов доносилось до стен Старого Кремля, переживших на своем веку столько кровавых событий. Особые императорской фамилии принимали деятельное участие в танцах, подавая пример приглашенный. Раздались торжественные звуки полонеза, и танцующие выстроились парами. Сотни люстр, отражавшихся в зеркалах, заливали ослепительным светом роскошные туалеты дам и усеянные орденами мундиры военных и гражданских сановников. Громадный зал дворца с потускневшей от времени позолотой плафона, с богатыми штофными драпировками, представлял достойную раму для этой блестящей картины. Издали дворец казался освященный заревом, так велик был контраст между этим залитым огнями зданием и окружавшим его городом, погруженным в глубокий мрак. В темноте лишь смутно белели колокольни церквей, да и изредка сверкали фонари на судах, стоявших вдоль Москвы-реки. Августейший хозяин был в мундире егерского полка, и своей скромной одеждой резко отличался от окружавших его сановников и своей свиты – блестящих конвойцев в живописных кавказских костюмах. Он переходил от одной группы к другой, но мало кого удостаивал беседой и рассеянно прислушивался как к веселой болтовне танцующих, так и к серьезным разговорам, которые велись между сановниками и иностранными дипломатами. Самые наблюдательные из них подметили некоторую озабоченность на лице державного хозяина, но никто не осмеливался об этом говорить – Сам же он прилагал все усилия, чтобы не омрачить своим беспокойством веселый праздник. Когда государь прочел поданную ему генералом Кисовым телеграмму, лицо его стало еще мрачнее. «Итак», — проговорил он, — «со вчерашнего дня нет никакого сообщения с великим князем, моим братом». «Никакого, Ваше императорское величество, и я даже опасаюсь...» что скоро телеграммы будут доходить только до азиатской границы. посланы ли предписания войскам Иркутского, Якутского и Забайкальского округов двинуться к Иркутску? Этот приказ был отдан им в последней телеграмме, которую удалось переправить за байкал Есть ли еще сообщения с Енисейской, Омской, Тобольской губерниями и Семипалатинской областью? Точно так, Ваше Императорское Высочество... И в настоящее время известно, что бухарцы еще не перешли за Иртыш и за Опь. Есть ли известия об изменнике Огареве? Никаких, отвечал генерал Кисов. Неизвестно, перешел ли он границу или нет. Пошлите немедленно секретное предписание искать его в Пермь, Екатеринбург, Касимов, Тюмень, Ишим, Омск, Колывань, Томск, и во все телеграфные пункты сообщения с которыми еще не прервано приказание вашего императорского величества будет исполнено отвечал кисов поклонившись государю, он смешался с толпой и вскоре исчез из дворца никем не замеченный события о которых велся приведенный высший разговор не для всех были тайной Многие лица, занимавшие высокие административные должности, имели смутное представление о происходившем, но всякий держал свои мысли про себя. Только двое из присутствовавших вели шепотом оживленный разговор о событиях дня. Из этих двух лиц один был англичанин, другой француз. Оба они были худощавы и высокого роста, но этим и ограничивалось их сходство. Во всем же остальном эти два человека представляли самый разительный контраст. Первый был, подобно большинству своих соотечественников, невозмутимо флегматичен, скуп на слова и на жесты, тогда как второй был олицетворенная живость. Не только лицо его, но и все движения принимали участие в разговоре. А глаза его пронизывали насквозь и замечали все, что вокруг него происходит».